На сделала свое дело», — сказал Мартин, когда они уселись на холме. Руфь на разложенной куртке, а он сам прямо на горячей земле. Вдыхая пряный запах высохшей травы, он точно начал по привычке размышлять, обобщая факты и переходя сразу к мировым проблемам. «Она исполнила свою жизненную роль». Продолжал он, гладя сухую траву. Она питалась влагой зимних ливней, боролась с первыми весенними роганами, цвела и кормила насекомых и пчел, разбрасывала свои семена, покончила со своим житейским делом и... — Почему вы смотрите на все с какой-то практической точки зрения? — прервала его Руфь. Вероятно, потому что я изучаю эволюцию. Впрочем, говоря по правде, я только недавно начал видеть все в настоящем свете. Но мне кажется, что вы перестаете понимать красоту вследствие этих вечных практических рассуждений. Вы разрушаете красоту, как мальчики уничтожают бабочек, стирая пыльцу с их красивых крылышек. Он отрицательно покачал головой. «У красоты есть свое значение, но я до сих пор не ощущал этого значения. Мне нравилось красивое просто потому, что оно красиво, вот все. Я не понимал сущности красоты, а теперь понимаю, или, вернее, начинаю понимать. Эта трава для меня гораздо прекраснее теперь, когда я знаю, почему она такая». Знаю все то сложное воздействие солнца, дождей и соков земли, которое понадобилось, чтобы она выросла на этом холме. О, есть много романтического в истории жизни каждой травинки. Она пережила немало приключений. Одна эта мысль вдохновляет меня. Когда я думаю об игре силы материи, обо всей этой удивительной борьбе, Я чувствую, что я мог бы написать про эту траву целую поэму. «Как хорошо вы говорите», — сказала Руфь рассеянно, но Мартин заметил, что она при этом пытливо посмотрела на него. Мартин на секунду почувствовал смущение и румянец залил его щеки. «Я надеюсь, что выучился наконец говорить», — произнес он. Мне слишком много хочется сказать, но все это так велико, что я не могу найти подходящих слов. Иногда мне кажется, что весь мир, вся жизнь, каждая травинка взывают ко мне и требуют, чтобы я один говорил за них всех. И это чувствую. О, как я могу описать это?» Я чувствую величие всего. Но когда я начинаю говорить, я превращаюсь в лепечущего младенца. Это великая задача — суметь воплотить свои мысли и чувства в словах или в письме так, чтобы слушатель или читатель понял их, чтобы в нем они снова перевоплотились в те же мысли и в те же чувства. Это божественная задача. Видите, я, зарываясь лицом в траву, запах, вдыхаемый моими ноздрями, вызывает во мне тысячи мыслей и образов. Ведь это я вдыхаю запах вселенной. Я слышу при этом песни и смех, вижу счастье и горе, борьбу, смерть. Я вижу образы, возникающие во мне, когда я вдыхаю запах травы. И мне бы хотелось передать их вам, всему миру. Но как я могу сделать это? Язык мой скован. Я хотел словами передать вам все, что чувствовал сейчас, когда вдыхал аромат травы, и ничего из этого не вышло. Получился неуклюжий непонятный намек. Слова кажется мне каким-то лепетом, а между тем мне так хочется говорить. О! Он с отчаянием заломил руки. Это невозможно. Это немыслимо. Это непередаваемо. «Но вы отлично говорите», — утверждал Руфь. «Даже удивительно, как вы научились говорить за время нашего знакомства. Мистер Бутлер — всеми признанный оратор. Комитет штата всегда приглашает его произносить речи во время предвыборной кампании. А тогда за обедом вы говорили не хуже него. Он только лучше умеет следить за собой. А вы слишком горячитесь». Но у вас это постепенно пройдет. Вы могли бы стать отличным оратором. Вы бы очень далеко пошли, если бы захотели. У вас есть сила. Вы могли бы стать лидером какой-нибудь партии, я уверена в этом. Почему бы вам не одолеть и другие науки так же хорошо, как вы одолели грамматику? Вы могли бы стать известным адвокатом и политическим деятелем. Ничто не мешает вам добиться такого же успеха, как мистер Бутлер. И без всякой диспепсии, — прибавила она с улыбкой. Они продолжали беседовать. Рыв по своему обыкновению ласково, но настойчиво говорила о необходимости учиться, указывала на латынь, как на необходимую основу всякой карьеры. Она начертала ему свой идеал мужчины — который был целиком взят с ее отца и снабжен кое-какими черточками, заимствованными у мистера Бутлера. Мартин слушал ее, лежа на спине и наслаждаясь каждым движением ее уст, но мозг его плохо воспринимал ее мысли. Его совсем не привлекал начертанный ею образ, и он чувствовал горечь разочарования, соединенную с острым страданием любви. Все, что она говорила, не имело никакого отношения к его писанию, и рукписи, взятые им, лежали на земле в полном пренебрежении. Наконец, во время одной паузы он взглянул на солнце, измерил его высоту над горизонтом и, начав собирать свои рукписи, тем самым напомнил о них. — Ах, я и забыла, — быстро сказала она, — а мне так хочется послушать.